Граница 110 В каждом диссонирующем интервале различаются диссонирующий, обозначим его наклонной черточкой, и свободные звуки. Примечание первое. Интервал, конечно, диссонирует целиком, то есть оба его звука взяты вместе. Но исторические диссонансы в гармонически развитой музыке xv 17 века образовались прежде всего из консонансов, в которых один из звуков временно замещался другим, отстоящим от него на секунду. Благодаря этому созвучие некоторое время содержало в себе чуждый ему звук, который затем переходил в звук, принадлежащий консонансу. Консонанс тем самым освобождался от непринадлежащего ему элемента. Этот посторонний, в кавычках, разрешаемый звук и называется диссонирующим звуком в интервале. Свободным же звуком называется звук, принадлежащий консонансу, на котором основан данный диссонанс, так как этот звук не нужно разрешать. Пример. Соль, Ми. Ми – свободный звук, Соль – свободный звук. Консонанс, на котором основан диссонанс правого примера. В нем оба звука свободны, то есть их не нужно разрешать. Пример справа. Соль-фа и мото Соль-свободный звук, фа-диссонирующий звук. Замена в консонансе левого примера верхнего звука ми секундой сверху фа. Теперь заменяющий звук фа стал диссонирующим и разрешается в заменяемый звук ми. Страница 111 -я. Наиболее типично следующее положение диссонирующего звука. В секунде снизу. Иллюстрация номер 200 Фа-соль. Фа-диссонирующий звук. В ее обращении септими сверху. Иллюстрация номер 201 Соль-фа. Фа-диссонирующий звук. В ноне снизу. Нона как секунда. Иллюстрация номер 202. Фа. Соль. Фа – диссонирующий звук. Или сверху. Нона как таковая. Иллюстрация номер 203. Фа. Соль. Соль – диссонирующий звук. В кварте сверху. Иллюстрация номер 204. Ре-соль. Соль-диссонирующий звук. Или снизу. Иллюстрация номер 205. Ре-соль. Ре-диссонирующий звук. Суммируем кратко. В секунде диссонирует нижний звук, в септиме верхний, в ноне и кварте, один из двух. Другой звук каждого из этих интервалов считается свободным. Страница 112 Так как переход одного созвучия в другое вообще происходит в условиях определенного лада, то тональность, в которой будет разрешен данный диссонанс должна быть известна заранее. При разрешении диссонирующий звук идет на секунду вниз, в соответствии с данной тональностью а свободный звук остаётся на месте или переходит в консонанс к звуку разрешения другого голоса. Далее следует иллюстрация номер 206. До мажор. Интервалы. Фа-соль переходит в ми-соль, либо в ми-до второй октавы, либо в ми-си, либо ми ми в второй октаве либо в ми соль второй октавы соль фа второй октавы переходит в соль ми второй октавы либо в до ми второй октавы либо в до первой октавы ми второй октавы либо В «ля» первой октавы «ми» второй октавы, либо «приму ми-ми».